Сохраняй чувство любви. Твои достижения и знания – ничто, если ты зависим от этого, и кем бы ты ни был, если ты забываешь о Боге, о чувстве единства, ты либо сходишь с ума, либо с дистанции вовсе. Посему гений не тот, кто совершил открытие, а тот, кто прежде осознал, благодаря кому стало возможным это открытие, благодаря чьей сути, существу, знанию. Вероятно, все ученые, провозглашенные гении общества, потому и заканчивали плачевно, сходя с ума или дистанции от определенных болезней, возвращающих их «я» к единству, истоку, младенчеству. Покуда в процессе своей деятельности они забывали о самом главном гении, которому обязаны их открытия – боги Сохраняй чувство любви к Вселенной в самые душераздирающие, испитые раздором моменты. в том числе при полном крахе ценностей, болезнях, неудаче, предательстве, беспричинном и спровоцированном кем-либо извне эмоциональном упадке. Не теряй это состояние концентрации от мятежа и волнения, вызванного раздражителем извне. Не растворяйся в этой эссенции смятения, волнения, ибо тот ритм мало того, что уводит от истины во взгляде, так еще и устремляет неверной тропой в ключе, не ведущим к прозрению. Ибо решения, принятые не в своем взгляде ума, а под эгидой волнения, мятежа, сомнения, вызванного раздражителем извне, априори погружают в другое, невластное измерение хаоса, который, к слову, тебе впоследствии придется также обуздать, чтобы понять, как выглядит воистину непрекословный мир молчания. Но без сохранения понимания и спокойствия в самые волнительные промежутки времени этого, увы, никогда не достичь. На первых порах ты должен трезвить себя намеренно, не позволяя эмоциональному смятению собой овладевать. Ты должен не отводить взгляд даже от симпатизирующего тебе человека, ты должен стать выше этого смятения. Выше – не ненадменнее. Выше – независимее. Огню покой. Стихии и вечность. Ты должен помнить, что любое обстоятельство прежде сформировано Вселенной, Богом, не случайностью и в этот миг, когда ты испытываешь страх, сомнение, упадок, апатию, разочарование или, напротив, радость, возвышенность, восторженность духа, эйфорию, блаженство. В этот миг ты должен не только не забыть о Вселенной и Боге, но и увидеть в этом волю абсолютного случая, призванного изменить твое отношение к миру. Не забыть, значит не потерять связь с реальностью, не потерять состояние концентрации здесь и сейчас. Не потерять, значит не раствориться в созданном случаем обстоятельстве, в сопутствующем эмоциональном настрое. Быть трезвым, всегда в себе, даже когда вокруг огонь, пламя, стихии, погост. Ты должен стать независимым от любой формы эмоционального настроя, а не только от угнетающего, ибо в противном случае... Ты буквально сойдешь с ума утонешь в эйфории подобно наркоману потому как истина во взгляде и на сердце это когда ты существуешь независимо от окружающих тебя обстоятельств и если они блаженные и как часто ты будешь помнить хотя бы себя не то чтобы бога отца мироздания разве что засыпая изредка вспоминать о том незнакомом силуэте вселенной подарившим тебе возможность быть лучше других «Ты думаешь, раб, этого достаточно?» Вспоминать лишь тогда, когда это не имеет никакой ценности. «О, эфемерных заложник желаний, зависимый от своих порочных эмоций нераспознаваемой гордыни. Чтобы обрести нерушимое, вечное на века, ты должен отдать более, чем не имел, ибо то, чем ты так усердно ныне дорожишь, яство бессмысленное, ничто». Чем больше испытаний ты проходишь под эгидой веры в обстоятельства – это единственный путь обретения Бога, его понимания и буквального видения его жизненной силы во всем, которая сформирована лишь под идущего, чем больше ты намерена в этом всем, порой душераздирающим видишь волю Бога, Вселенной, тем сильнее ответное чувство единения с Вселенной. Самое главное правило – это то, что ты должен постоянно идти. но не на работу или на прогулку ради прогулки, а к Богу и виденью во всем его воле. Сквозь упадок, апатию, сон, навстречу новому, осознавая, что если в твоей жизни ничего не происходит, значит ты пока что слаб, недостаточно смышлен, нерадив, искушаем и некомпетентен. Краткосрочная вечерняя прогулка под звездами, наедине с собой и мыслями, покуда они у тебя будут еще долгое время, Когда ты устал, это важно, покуда в возвышенном состоянии духа грош цена такому обращению. С импровизированной искренней молитвой и словами благодарности за все и всех, особенно тех, кто причиняет боль, через пару лет принесет особые плоды, несвойственные рабу урожая. Каждая прогулка будет путеводной звездой грядущего дня. Ты должен идти через апатию, упадок, к Богу. На первых порах ты должен интуитивно идти к тому образу, который мог себе вообразить. Все по готовности и нужное представление само сформируется в определенный момент времени. Главное – идти. Не бойся выть на Луну, это не займет всю жизнь, но позволит всю оставшуюся хотя бы не жить в неведении. Ты никогда не увидишь больше, чем должен, даже если перед тобой будут лежать ответы всех вопросов мироздания. Ибо тело – лишь проводник, воочию говорящий о прямой связи с Божественным. Чем больше знаний о самом себе, тем сильнее связь с космосом. Тем ты мудрее, чище, светлее. И если ты осязаешь упадок, внутренние смятения и перепады, вызванные эмоциональным интеллектом, то, очевидно, это говорит о том, что тебе еще есть над чем работать, но прежде над собой. Как-то иначе, как не сквозь упадок и апатию, идти к Отцу Мироздания будет бессмысленно. В восторженном духе любое, даже нерадивое существо пойдет на зов ему неведомой, порицаемый в обыденном состоянии силы. Поэтому люди и рождаются в разных жизненных обстоятельствах. Каждый находится на своем этапе, каждый идет своей тропой к единому пониманию своей сущности, божественного начала. И если ты не работаешь над собой, не превозмогаешь над болью и не идешь сквозь апатию и сон к отцу мироздания, единому началу каждого, то в вопросе самопознания ты будешь топтаться фактически всю жизнь на месте. Ты должен стать выше боли, выше упадка, выше всего, что только могло оказывать влияние на человека, чтобы соприкоснуться с действительно стоящим, очевидно говорящим, и не только тебе одному, чувством единства во взгляде. И если ты стоишь на месте, пребываешь в зоне комфорта, то о каком развитии может идти речь? Ты должен работать над собой, над своими изъянами, порочными качествами, зависимостью, желаниями, страстью, вожделением, чтобы эти испытания могли оказывать на тебя праведное влияние. Иначе это будет бессмысленно оперировать лишь следствием, а не причиной возникновения этого волнения внутри самого себя. Следствие – это то, что уже свершилось. причина это то из за чего это должно свершиться утеря любимой вещи в виду обильной привязанности или зависимости от материальных ценностей расставание от измены человека от срастания чувства с телом болезнь упадком энергии от расточительного использования ее не по назначению и так далее всегда есть причина глубинная смотреть необходимо на нее а не следствие Любой эмоциональный упадок спровоцирован именно наличием непобежденных порочных черт характера, берущих на себя энергию. Аучность, гордыня, зависть, неверие, сомнение, злость, агрессия и так далее. Все эти черты характера лишь от того, что в том, кто их питает, зависим. Попросту недостаточно любви и понимания. Соответственно, чем меньше в тебе мудрости и любви, качеств, обретаемых лишь от пройденных испытаний, проявивших это чувство, тем больше злости, неприятия, распутства с тождественным ритмом к идущему. Если ты победил себя, с тобой перестанут происходить те вещи, которые происходят с идущими неверной тропой, от Бога и понимания, от чувства единства удовлетворяющего потребность в чем-либо с лихвой. Ибо она уже есть та самая потребность. к разврату и мнимым ценностям эго, человеческой привязанности к объектам и зависимости даже от стабильности и эстетики во взгляде. Чем меньше в идущем любви, тем больше человеческих изъянов. Любовь – это то, из чего буквально состоит Вселенная. Все остальные эмоции, черты характера, созидаются, зависят умом от ума. Они не приходят из ниоткуда, из определенной энергетической области. Они, подобно светофильтру, усиливаются умом в виду его неспособности к независимости от окружающих, вечно провоцирующих и искушающих его изысков. Из книги «Glory of Eternity» глава «Техника 1». В момент страха или иной-другой, вызывающей задвение эмоции трезвите свое «я», ментально устремляя, высвобождая, всю отрицательную энергию тела к макушке. Как будто в области вашей головы есть отверстие, через которое должен забить фонтан. Также это касается тех моментов, когда ваше сердце начинает биться учащенно от аритмии, и также это касается, когда вы на грани безумия, а также когда испытываете эмоцию смятения, ту, чью осознаете, когда попадаете в неловкие ситуации. Вы не должны от нее бежать, вы должны стать сильнее этого чувства неловкости. Восседать над всеми эмоциями, провоцирующими ваше «я» на забвение, будь то страх, смятение, отрада или иная другая эмоция. Вы должны стать сильнее, выше, независимее, чтобы наконец-таки понять, как выглядит чувство неприкосновенной свободы во взгляде. Всегда устремляйте весь поток ввысь, пытаясь взлететь, вырваться наружу, сквозь то самое отверстие, что находится в области макушки. Это работает, вы просто не знали. Ибо каждый во вселенной от вселенной, ибо все прежде она, а не только нечто эйфорически благоприятное. Помни, что внутренняя провокация к виденному лишь в наблюдателе, а не объекте, совершающем раздор. Провокация, как эмоция, мешающая видеть мир без гормональных скачек ума. Освободись от навязчивых мыслей, и зов свободы проявит к тебе неравнодушие. Тебе поможет творчество. читай книги горриев и тёнти абракадабра три восьмерки царства вечного внутри вас мириада книги жизни вопросы от читателей